Издательство Эксмо. Мэтью Рейли. Забег к концу света. Это книга для всех, кто учился в старших классах. И выжил. Если у тебя достаточно денег и достойное имя, ты можешь делать всё, что угодно. Корнелия Гест. Путеводитель по жизни для дебютанток. Почему мы помним прошлое, но не будущее? Стивен Хокинг. Краткая история времени. Пролог. Последний забег Бекки. Нью-Йорк. Время 2.35. Ночи. Дата неизвестна. Девушка в разодранном свадебном платье в ужасе бежала через центральный парк. Она, сломя голову, неслась через подлесок, а колючие ветки хлестали её по щекам. Было уже поздно, далеко за полночь. В парке и городе вокруг царили темнота и безмолвие, Обычно симпатичное лицо семнадцатилетней Бекки Тайлор измазалось в грязи и крови. На лбу красной помадой было написано «Староста». Капельки пота, выступившего от ужаса, размывали алые буквы. Бекки пригнула голову и отчаянно бросилась напролом сквозь кусты, прикрывая лицо рукой. На левом запястье девушки была видна кровавая полоса судраной кожи, Когда она пришла в себя в этом месте, её связанные за спиной руки были примотаны верёвкой к уличному фонарю. После нескольких болезненных рывков ей удалось освободить левую руку. Так началось это безумное бегство домой. Среди кровоточащих царапин в глаза бросались другие отметины на её запястье. Четыре вертикальные линии. Над деревьями за спиной Бекки на фоне ночного неба виднелись чёрные силуэты знаменитых зданий восточной части Центрального парка, громадного музея естественной истории и нескольких самых известных и дорогостоящих жилых комплексов в мире — Маджестик и Дакота. Ни одно окно не горело. Её сердце бешено колотилось, лёгкие горели, но Бекки продолжала бежать изо всех сил. Она слышала, как её преследователи хрипят в азарте охоты. Когда она продралась сквозь кусты, земля перед ней внезапно ушла вниз, и Бекки резко остановилась, едва не свалившись с двухметрового обрыва. Несмотря на разорванное платье, девушка позволила себе улыбнуться. Она добралась до 79-й поперечной улицы, пересекающей парк, и значит, была почти у цели. Бекки, торопясь, ползла по двухметровой стене на дорогу, которая располагалась ниже уровня парка, и перебежала через неё. Трасса, которая некогда давала автомобилям возможность пересечь центральный парк, сейчас пустовала. Как и тёмный город вокруг, дорога выглядела пугающе заброшенной. Сорняки, трава и плющ пробивались через трещины в асфальте, окончательно разрушая его. Покинутые машины валялись под всеми возможными углами, растения почти поглотили их. Не было видно ни души. В этом мёртвом пустом городе осталось только Бекки и те, кто её преследовал. Перебежав дорогу, девушка вскарабкалась на каменную стену с противоположной стороны. Спустя минуту она завернула за угол и увидела шведский коттедж — нелепое бурое здание с деревянными стенами, похожее на пряничный домик. Коттедж на самом деле был построен в Швеции в 1870-х годах и вскоре после этого отправлен в США как подарок от правительства Швеции. С тех пор он совсем вышел из моды, но так и стоял в Центральном парке рядом с садом Шекспира — неуместный, устаревший. ненужной. Но бэкки требовался не сам коттедж, а то, что располагалось позади него. Она обогнула коричневое здание и выбежала на грязную прогалину с другой его стороны, к низкому каменному колодцу. Девушка торопливо залезла прямо в него и стала спускаться по узкой вертикальной шахте, упираясь руками и ногами в стены. После шести метров спуска колодец заканчивался темным туннелем. Она спрыгнула и побежала вперёд по туннелю, пока не добралась до старинного каменного портала. И остановилась как вкопанная. Выход был закрыт. Она не могла выбраться. «Мести! Честите! Вот вы, суки!» Слух выругалась Бекки. Леденящий кровь мужской крик снаружи заставил её обернуться. И в этот момент в этом холодном подземном туннеле, в этой убогой версии Нью-Йорка, Бекки Тейлор поняла, что умрёт. Этот день не должен был закончиться так. Всего несколько часов назад она блистала на балу, как королева, неотразимая в своём платье от веры вонг и в сопровождении прекрасного кавалера. Да и в учёбе она добилась выдающихся успехов. Одним словом, весь мир лежал у её ног. А теперь она здесь, в этом кошмарном месте. Пойманная в ловушку и одинокая. Совсем скоро свирепые обитатели этого места найдут её. и когда это произойдёт, её убьют самым неторопливым и ужасным способом. С этими мрачными мыслями Бекки Тейлор в порванном свадебном платье и с остатками помады на лбу рухнула на пол, закрыла глаза и тихо всхлипнула. В этот самый момент в комплексе Маджестик, где жила семья Тейлор, родители нашли в комнате Бекки, обычной комнате 17-летней девушки в обычном Нью-Йорке нашего времени, её телефон. А в нём... Последнее неотправленное сообщение. Дорогие мама и папа, я больше не могу этого выносить. Всеобщие ожидания давят на меня своей тяжестью. Пожалуйста, не ищите меня, это бесполезно. Я обрету покой на дне реки. С любовью, баки